Глава вторая. Кэтрин Вудс была, что называется, профессиональной гадалкой с хорошей репутацией. В свои 72 года эта женщина по-прежнему сохраняла ясный ум, и её небольшой бизнес функционировал более-менее сносно не сказать, чтобы она сказочно разбогатела, раскидывая карточки по просьбе обитателей городка, продавая фигурки святых или талисманы на удачу. Однако всё это позволяло ей жить комфортно, содержать собственный домик, покупать всё самое необходимое и даже оплачивать медицинскую страховку, о чём она беспокоилась всю жизнь. Кэтрин была ирландкой, Более 50 лет, прожившей в Новом Свете, как имела бы кновение называть эту страну её дед. Когда-то она изучала философию и филологию, объездила весь мир, но после смерти мужа осела здесь, в Поинт-Спирите, спокойном, но не самом захудалом городке, где было достаточно магазинов и симпатичных людей, которые уважительно относились к её ремеслу и даже прибегали к её помощи. В всякий раз, когда позволяли опухающие ноги, она отправлялась в церковь помолиться. Ей нравилось расчёсывать волосы гребнем, подаренным матерью ещё в детстве. Гребень был инкрустирован перламутром, щетинки были мягкие и не царапали кожу. Представить невозможно более роскошного гребня. По правде сказать, никто больше никогда не преподносил ей таких чудесных подарков. Ее это не слишком расстраивало, так или иначе, теперь Кэтрин уже была старухой. Однако она терпеть не могла, когда ее жалели, была независима, решительна, надевала ботинки на шнурках оливкового цвета, лучшее платье и шла себе в церковь маленькими шажками, иногда опираясь на палочку, в том случае, когда из-за плохого кровообращения у нее случались судороги в икрах, Или она слишком уставала, чтобы вовремя поспеть на двенадцатичасовую службу. В свои белоснежные волосы она порой собирала в высокий кокетливый пучок, а в иные дни они свободно спадали из-под шляпки, подобранной в тон к платью. То утро выдалось странным, даже тревожным. Время от времени Кэтрин прислушивалась к собственным ощущениям. Несколько раз за ночь она просыпалась в необъяснимой тоске, сердце учащённо билось, и холодный пот покрывал каждый сантиметр её тела. Быть может, виной тому был кошмарный сон, который она силилась, но никак не могла вспомнить. Ночью, ворочаясь под пуховым одеялом, она несколько раз слышала странный звук, будто бы кто-то наблюдал за ней, притаившись в углу комнаты будто бы что-то невидимое замерло выжидая. Пару раз она собиралась позвонить Лорейн, однако быстро передумывала, опасаясь её напугать. Лорейн работала помощницей в крошечной консультации Кэтрин. Записывала время приёма, встречала клиентов, упаковывала талисманы и фигурки святых в картонные коробочки. Она отвечала на звонки, оплачивала счета, отправляла заказы по каталогу, а также занималась интернетом, который Кэтрин считала явлением чересчур современным и сложным, но её компаньёнка неизменно твердила, что за продажами через интернет будущее. Лорейн, на 20 лет моложе хозяйки, была вдовой и получала неплохую пенсию. Работа в консультации была для неё чем-то вроде хобби с которым она, надо заметить, справлялась на отлично. Все эти случайные мысли крутились в голове у Кэтрин, пока она сидела у себя на деревянной веранде в кресле-качалке, попивая чай и машинально смотрела на машины, проезжавшие мимо одна за другой. В то утро люди казались ей нервными, и этому было объяснение. Несколько дней назад умерла девочка из семьи Морелли. Кэтрин рассказал про это Томми, помощнику шерифа, когда проходил мимо её дома. Она даже побывала на мессе, которую преподобный Роберт Маркусса служил за упокой души малышки, и побывала на собрании, организованном мэром, где собирали пожертвования в пользу семьи сестёр Морелли, а вместе с ними целый урожай цветов и венков. Разумеется, ей и то и дело задавали досужие вопросы: "Кэтрин, ты наверняка что-нибудь знаешь, ты же ясновидящая, что говорят карты? Как ты думаешь, у неё был шанс выжить? Могло ли произойти чудо?" Можно подумать всё так просто. Она не любила сочинять сказки, и уж тем более не лечила лейкемию. Она всего лишь раскладывала карты, и те разговаривали с ней, вот и всё. Она могла дать кое-какие советы, когда кому-нибудь из соседей требовалась её маленькая помощь, но терпеть не могла лгать или преувеличивать свою силу. Она не была колдуньей и не обладала даром ясновидения или предсказания. Карты были её ремеслом. Сейчас, сидя в одиночестве на сосновой веранде своего дома, она любовалась домиками и изящным церковным шпилем, возвышавшимся позади них. День выдался на удивление холодным. Тонкая хлопчатобумажная куртка едва согревала Кэтрин. Она потопала ногами обутыми в закрытые тапочки и вернулась в дом. Несколько секунд молча стояла, осматривая гостиную, маленький транзистор на телевизоре, подушки, обвязанные крючком, картины, развешанные по стенам. Наконец, домашнее тепло проникло в тело. Она бегло взглянула на камин. На аккуратно сложенные дрова, заготовленные к вечеру, пахло лавандой. На журнальном столике полукругом стояли портреты в рамках. Была там и прелестная фотография: они с Лорейн на качелях в саду позади дома. Кэтрин взяла фото со столика и провела кочеком пальца по лицу подруги. Лоррейн носила распущенные волосы, гриву средней длины, орехового цвета, которую лихо зачесывала на бок. У нее было продолговатое лицо. Всегда на румянинные щеки, губы она красила яркой помадой. Когда Кэтрин видела Лорейн в последний раз, обычно они не виделись максимум 2 дня, она машинально набрала номер телефона, всё ещё держа в руках фотографию и испытывая приступ необъяснимой тревоги, настолько острой, что не могла вспомнить, чувствовала ли когда-либо прежде нечто подобное. Номер не отвечал. Может, Лорейн приболела? Надо одеться и поскорее её навестить. Она подошла к крыльцу Лорен в 12 часов дня. Дом располагался всего в квартале от её дома, но для Кэтрин преодолеть такое расстояние было всё равно что пересечь лес в снежную бурю. В то утро ноги болели сильнее обычного, и даже трость не помогала избавиться от судорог. Она поднялась на три ступеньки, держась за деревянное перило, и несколько раз нажала на звонок. Никто не открывал. Она вспомнила, что обычно Лорейн прятала ключ под половичком на тот случай, если вдруг потеряет ключи или уедет в Торонто навестить сестру И Кэтрин придёт полить цветы. Она подошла к окну, силишь что-нибудь разглядеть сквозь полупрозрачные занавески. Спальня подруги располагалась почти напротив двери, и она ожидала увидеть свет, который бы указывал на то, что Лорейн больна и спит, но света не было. Она с усилием наклонилась, пошарила рукой под половичком и нашла ключ. Вытерла лоб платком и отперла дверь. Сразу же за дверью стояла удушающая жара. Казалось, отопление несколько дней работало в полную силу. Перепад температур был почти сокрушительным. Лорейн, позвала она, тяжело вваливаясь в гостиную: "Ты дома? Я звонила в дверь, но ты не открыла. Это я", Кэтрин добавила она. В следующую секунду любопытство сменил ужас. Она не в силах была отвести глаз от увиденного, а сердце Забилась так, что казалось, вот-вот разорвётся. Тело Лорейн висело на одной из потолочных балок. Широко открытые глаза вылезли из орбит, голова склонилась набок, а язык вывалился наружу. На ней была ночная рубашка в зелёный цветочек. Одна тапка лежала на полу, а другая кое-как держалась на правой ноге. Старуху охватила паника, но она не могла сдвинуться с места. Сделала шаг назад и ударилась затылком о полку, так что стоящие на ней книги с грохотом посыпались на пол. Она закричала громко, испуганно, отчаянно: "Лорейн, ради всего святого, Лорейн!" Она задыхалась, затем поднесла руку к рту, как будто бы желая заглушить собственные вопли и унять страх. Подошла к висящему телу. Несколько мгновений ей казалось, что её сейчас хватит инфаркт, что её час пробил. В горло подкатывала тошнота, а грудь сдавила такая острая боль, что Кэтрин согнулась пополам. «Боже!» — простонала она. «Боже мой!» А деревеневшие синеватые ноги Лорейн уже начали опухать. В правой руке она сжимала открытый тюбик красной губной помады. «Что это? Зачем?» Кэтрин мутила. Она нащупала позади себя кресло и грузно в него опустилась. Это было мучительно, невыносимо. Только бы не отключиться, не потерять сознание. Она обернулась и увидела собственное отражение в зеркале на изящном трюмо и чуть не умерла от страха. Как же это, боже мой, прямо на зеркальной поверхности красовалась надпись цвета свежей крови: "Привет".